или иначе игра «Познай самого себя», недавно появившаяся в Англии. «Доктор Маркс, я прошу вас открыть своей исповедью этот томик», — сказала Лука, улыбаясь, «жени младше, и грациозно поклонилась. Вопросы исповеди, на которые полагалось ответить, были заранее написаны четким ровным почерком самой Женихан. Тщетно Карл под различными предлогами уклонялся от ответов на вопросы дочери. Ему пришлось уступить, и он, вооружившись висевшим на груди моноклем, принялся писать. Все три дочери, окружив Маркса, с любопытством следили за его пером. Исповедь. Достоинство, которое вы больше всего цените. В людях. Простота. В мужчине. Сила. В женщине слабость, ваша отличительная черта, единство целей, ваше представление о счастье, борьба, ваше представление о несчастье, подчинение, недостаток, который вы, скорее всего, склонны извинить, легковерие, недостаток, который внушает вам наибольшее отвращение, угодничество. Ваша антипатия. Мартин Таппер. Когда Маркс написал этот ответ, ему зааплодировал Эрнест Джонс. Браво, Мавр! Я тоже ответил бы точно так. Трудно найти в наши дни писателя, олицетворяющего большую пошлость, нежели этот преуспевающий извратитель литературных вкусов, вскричал он. Продолжай же дальше, Чарли, настаивала Женнихен и отобрала у отца трубку, которую он пытался разжечь. Ваши любимые занятия — рыться в книгах. Ваши любимые поэты — Шекспир, Эсхил, Гёте. Ваш любимый прозаик — Дедро, Ваш любимый герой — Маркс отложил перо. «Их много, очень много», — сказал он. «Мне трудно решить, кому отдать предпочтение. Впрочем, двоих я укажу без размышлений». «Кто это кто?» — закричали Тусси, Женихен и поэт, вождь артистов Эрнест Джонс. «Великий Спартак и Кеплер». «Кеплер?» — переспросила Женихен несколько озадаченно. «На основе учения Коперника именно он сделал величайшее открытие, доказав движение планет», — пояснил Маркс. «Ваша любимая героиня?» — допытывалась Лаура. «Гретхен», — улыбаясь, ответил ей «Отец». «Ваш любимый цветок?» «Лавр». «Цвет?» «Я знаю, красный», — заявила за отца Туси. «Красный», — написал Маркс. «Ваше любимое имя?» Карл придержал перо, и глаза его лукаво сощурились. «Лаура, жени. Маленькая Туси слегка надула губы, но того, что она обижена, никто не заметил. «Ваше любимое блюдо?» «Рыба», «Ваше любимое изречение», «Ваш любимый девиз» — на эти вопросы Маркс ответил двумя латинскими поговорками. «Ничто человеческое мне не чуждо, подвергай все сомнению». Когда Маркс закончил исповедоваться, Женихан сама уселась за письменный стол отца и принялась отвечать на те же вопросы. Впоследствии в течение нескольких лет книга заполнилась 64 четырьмя признаниями родственников и друзей Маркса. Женихен приклеила над каждой исповедью небольшие фотографии участников этой интересной игры. Лето 1865 года отличалось даже и по английским понятиям «чрезвычайной влажностью». Ежедневно шли холодные дожди, в редкие часы потепления Маркс придвигал стол к окну, который открывал Настеж, и писал, радуясь охлаждающей струе свежего воздуха. В результате его атаковал жестокий ревматизм, боль в лопатке затруднила писание, он не мог приподнять руки, пришлось отложить работу. Денежные дела его были также нехороши, Энгельс присылал другу регулярно необходимые суммы на все расходы для уплаты вновь появившихся долгов. Он с нетерпением ждал окончания первого тома «Капитала». «В день, когда рукопись будет отослана, я напьюсь самым немилосердным образом», — шутил Фридрих в одном из писем. «Отложу это только в том случае, если ты приедешь сюда на следующий день, и мы сможем это проделать».